Фабула нова представляет Аудиосериал по сценарию Владимира Леонтьева Педагог Серия первая Вот черт, сахара нет В магазин уже не успею, а с минуты на минуту придет Марина. Она человек точный. Чай без сахара неинтересно. Э-э-э, стоп! Впрочем, где-то были конфеты. Вот они. Я, кажется, спасен. Ну, это уже кое-что. Мне так стыдно будет перед малоодинкой журналисткой. Но с другой стороны, надеюсь, она с нехидным вздохнёт и скажет про себя: "Мол, ну, что возьмёшь с холостяка?" Вот и она, надо полагать, моя долгожданная удача. Пелогий Петровна, чем могу быть полезен? Можешь. Вот пришла поинтересоваться, когда ты мне долг вернёшь? занимал на 3 дня, а ныне сходи уже вторая неделя. Не забыл ли? Николай Петровна, долги свои я не забываю. М-м, mm -hmm. не забываешь и не возвращаешь. Это как понимать? Что вы так беспокоитесь? В ближайшее время обязательно верну всё всё до последнего цента. Здравствуйте, Александр Антонович. Здравствуйте, Марина. Проходите, пожалуйста. Обувь можно не снимать. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, проходите. Вежливость-то какая, а совести нет. Пелагея Петровна, быть требовательной хорошо, скандалисткой быть плохо. Ну, сосед, благодарствую тебе за комплимент такой. Скандалисткой окрестил добрую скорую на помощь женщину. Поклон тебе за это до самой земли. Однако учти, если к утру долг не вернешь, судиться пойдем. А там не только долг выплавит, но и моральный ущерб обнаружится. Хорошо, хорошо, Пелагея Петровна, утро, вечеру мудрени. Идите и постарайтесь спокойно уснуть, а я всю ночь буду думать, как и где для вас найти деньги. На-на. Езвить только не надо. Я пойду, а ты всё-таки пошевели мозгами, поразмысляя о местах, где копейка звенит, понял? Фу. У вас проблемы? А, не обращайте внимания, это старуха давно из ума выжила. Имел я неосторожность у неё денег занять. Вовремя отдать не получилось, теперь имею то, что имею. Досадный случай. Да уж. А давайте я вас выручу. Ну что вы, Мариночка? Во-первых, не гожа в новые долги влезать, а во-вторых, деньги не маленькие и на сердце давят. Ну, в-третьих, я действительно могу помочь. Спасибо, но но вы лучше помогите мне в деле, ради которого мы собрались. Хорошо. Вы, Мариночка, молодой и талантливый журналист. Я писатель-самоучка. Грамотой в достаточной мере не владею. Стилистика моего письма, как лошадь на одно копыто, не подкованная. По этой причине хочу просить вашего согласия на соавторство в литературных трудах моих. Чтобы быть соавтором, надо иметь общую идею. Думаю, прослушав мой рассказ, вы сможете присоединиться к моей идее, которая в конечном результате станет нашим общим замыслом. Я готова вам помогать, но, мне кажется, вы переоцениваете мои знания и возможности. Не говорите так. Я ничуть не сомневаюсь в ваших возможностях. Более того, уверен, что у нас с вами всё получится. Вот она, идея. Полтысячи страниц, а движения никакого. Здесь изложена реальная история. События почти без изменений взяты из жизни. Отмечу, с некоторыми персонажами я был лично знаком. Труд объёмный. Если я возьмусь за литературную правку, то могу с полной ответственностью сказать, что работа предстоит немаленькая, а времени потребуется, конечно, не пару дней. Я вас понимаю. Можете строить работу не в ущерб своим интересам. Мне главное, чтобы вы не передумали и не остыли в благородном желании помочь мне осуществить задуманное. Кстати, чайник, видимо, уже остыл. Пойду, подогрею. Мм, не стоит, Александр Антонович. Уже поздно. Давайте поступим следующим образом. Я возьму первую часть вашего романа и дома внимательно ознакомлюсь с содержанием. Ну и по ходу действия непосредственно приступлю к литературной правке. Для обсуждения материала будем договариваться по телефону. А теперь мне надо идти. Хорошо, Мариночка. Договорились. Дочь, что-то ты сегодня задержалась в своей редакции. Или причина в другом, а редакция обычное прикрытие. Папа, ты о чем? Мама. Я показала, что у тебя появился молодой человек. Будь спокоен, тебе действительно показалось. Ну не доумиваю. Почему ты не спешишь создать собственную семью? Тебе почти 27. 27 это ещё не принципиальный возраст для замужества. К тому же у меня нет парня, с которым я могла бы строить какие-то серьёзные отношения. Ладно, поступай как хочешь. Ты уже не малое дитя. Эх, наша мама, царство ей небесное, так и не смогла испытать на себе роль тёщи. А я не горю особым желанием стать кому-то тестью. Вот и договорились. К этой теме вернёмся тогда, когда в самом деле кому-то придёт на ум постучаться в моё сердце. А пока я живу так, как живу. Так что смотри свой футбол, а мне надо ещё поработать. Ну, благо, делаю у тебя есть своя комната. Да, мы много написано. Посмотрим на качество письма. Педагог. Название не вдохновляет. Ладно, о названии ещё поговорим. Главное стилистика во всяком случае для меня. Замысел и образность оставим на откопавтора. Пролог. А, Марина, кстати, хочу поинтересоваться Ты говорила, тебе предложили хорошую сделку от редактировать чей-то роман. И есть какие-то подвышки? Футбол закончился. Ну, скорее пиво. Так, э, подвышки-то есть какие-то? Есть, но я стала сомневаться в предложенной работе. Ага. Думаешь, не справишься? Да не в этом дело, папа. Писатель, который попросил моей помощи, молодой. Недавно исполнилось 49 лет. К своему юбилею мечтает издать роман с весьма банальным названием «Педагог». И что настораживает тебя, дочь моя? Педагог, демагог, какая разница? За год можно самой роман написать, не то что отредактировать. Вот и предложил он мне соавторство. Мало того, обещает платить доллар за одну страницу текста. И сколько страниц в романе? Да. Около шестисот. И ты еще раз думаешь, а шестьсот баксов за литературную правку плюс в перспективе гонорар пополам за соавторство. Ха, грех спасовать. Заманчиво соглашусь с тобой, но не столь радужно. Причина? То, что примут роман к изданию, не факт. К тому же шестьсот долларов выплата призрачная. Думаешь, обманет? Не знаю, что и думать. Ха, обещает хорошие деньги, а сам в долгах перед пенсионеркой. Ну, это ещё ни о чём не говорит. Сегодня в долгах, завтра сам в долг давать будет. Временные трудности. А может, он надеется на боснословный гонорар? Ха, это за педагога-то? Смешно. Ну о чём он хоть пишет? Я пока не ознакомилась с содержанием. Синопсис анета 600 страниц за 5 минут не прочитаешь. И всё-таки Ладно, давай вместе хотя бы пролог осилим. Там глядишь, какое-то мнение сформируется. Шёл 1993 год. В связи с развалом Советского Союза по всей стране неудержимо распространялся хаос, и люди на местах невольно начинали привокать к проявлениям всякого рода беззакония. Порядок можно было наблюдать, пожалуй, только в воинских частях. Армия продолжала жить по уставу. История, о которой пойдёт речь, началась с происшествия в карауле отдельного мотострелкового батальона. Июньской ночью на территории хранилища с боеприпасами обязанности часового исполнял рядовой Багрянцев. Солдат второго года службы находился на сторожевой вышке. Прожектора освещали подступы к посту. Шёл дождь. Время от времени сверкала молния, раздавался гром. Да, когда человек начинает разговаривать с самим собой и вот тут же причисляет к ненормальному. Но для Часового лучше это, чем замечтаться и уснуть. Сон на посту, воинское преступление – это серьезно. Часовой прервал свои рассуждения. Через щель под металлическими воротами одного из хранилища с боеприпасами медленно струился серо-голубой дымок. Что-то здесь не так. Дым из хранилища к беде. Говорят же, нет дыма без огня. Надо срочно доложить начальнику караула. Слушаю. Товарищ капитан. Докладывай часовой поста номер три. В шестом боксе хранилище с боеприпасами возгорания. Посторонних лиц не замечено. Продолжаю вести наблюдение. Понял тебя, Багрянцев. Оставайся на месте. Караул в ружье. На третьем посту пожар. Бодрствующая смена действует согласно пожарному расчету. Отдыхающая убывает на усиление постов. Ребята, только без суеты и никакой паники. ПОДПИШИСЬ! Товарищ майор, докладывает начальник караула капитану Ланов. На третьем посту пожар. Личный состав караула действовал слаженно. Бодрующая смена, вооружившись средствами пожаротушения, направилась к месту происшествия, а отдыхающая получила оружие и была на усиление постов. В считанные минуты пожарный расчёт во главе с начальником караула прибыл на третий пост, где уже бушевала стихия. Ворота шестого бокса ещё не были охвачены пламенем, но через щели на всех стыках устрашающе тянулся густой дым. В верхней части, где расположены узкие, зарешёченные проёмы, явно просматривались вспышки огня. Багрянцев в камне. Доложи, капитан. Рядовой Багрянцев по вашему приказу прибыл. Доложите обстановку. А! <звы> Всем назад! Всем назад! Бегом! Бегом отсюда в укрытие! Солдаты побросали огнетушители и лопаты, бросились прочь с территории поста. За спинами убегающих людей раздавались взрывы один за другим. Осколки от снарядов, камни и куски железа разлетались в разные стороны. зарево пожара освещало низкий край небосвода. Вспышки молний, раскаты грома. проливной дождь с картины делали ужасающий. Солдаты поспешно прыгали в траншею, расположенную в зоне безопасности. Где капитан? Мужики, нет капитана. Кажется, он остался там. Багрянцев, ты куда? В пекло. Рядовой Багрянцев выскочил из траншеи, поскользнулся, упал в грязь. Затем поднялся и рванулся к месту разыгравшегося бедствия. Среди горящих головёшек он обнаружил Уланова в бессознательном состоянии. Товарищ капитан! Товарищ капитан, вставайте! Вставайте же, господи, он без сознания. Солдат взвалил на плечи своего командира и потащил его на себе в укрытие. Возреление не прекращались. Град осколков посыпал землю. Достигнув укрытия, багрянцев опустил Уланова в траншею. Жив. Убежище. Ну вот, что скажешь, папа? Хм, пролог Ясин прослеживает сармейский сюжет. Однако история с караулом не имеет продолжения. Первая глава романа переносит нас в середину мая 2001 года. Это получается, что события начинают разворачиваться спустя 8 лет. Тем не менее, надо полагать, происшествие в Крауле каким-то образом аукнется в дальнейшем. Возможно. А вот и сюрприз. Багрянцев из рядового солдата превращается в молодого директора элитной гимназии. О, ну, это уже ближе к педагогу. Читай дальше. Поzna. Завтра рано вставать. Давай хотя бы начало. Ну хорошо. За столом в удобном кожаном кресле сидел Круглин Владимир Ильич, седовласый и уже без пяти минут бывший хозяин этой альма-матер. Напротив него тот самый рядовой Багрянцев, ныне перспективный педагог и будущий руководитель гимназии. Сестёр смотрели Бальзак и Достоевский, видимо, любимые писатели Владимира Ильича. В окно проникали лучи яркого солнца. Подпишите здесь. Угу. Моя подпись, моё согласие. Ну вот. Все формальности соблюдены. С этой минуты вы полноправный директор, а я заслуженный пенсионер. Мне остаётся только пожелать вам успехов и найти себя в новой должности. Сразу скажу, хлеб не лёгкий. Но вы, надо полагать, человек не робкого десятка, трудностей не боитесь, значит, справитесь, а? А как же? Владимир Ильич положил в портфель папку с бумагами, а второчку и фотографию своей жены. которая прошла с ним всю его педагогическую деятельность и всегда была перед глазами. Ну что ж, пора освобождать кабинет. Кажется, и ничего не забыл. Ну, <кхм> успехов вам. Спасибо вам за пожелания. Постараюсь быть мудрым и гибким. У вас всё получится, молодой человек. Главное, Не перегибать палку и найти общий язык с педагогическим коллективом. Скажу по секрету, не все обрадовались вашему назначению. Ну, до свидания. Да, до свиданья. А, Владимир Ильич, вы забыли пепельницу. А, пусть она останется вам в подарок. Не-не-не, заберите её. Я не курю и не потерплю здесь ничего, что связано с табаком. А я Зая лекурилщик. Дожил до пенсии, так и не смог победить эту вредную привычку. Ну, что ж. Коль пепельница здесь не к месту, пусть дальше послужит мне. Ну, ладно. Пойду. Будь здоров. Постараюсь и вам не хворать. Ну что? Поздравляю тебя, дорогой Антон Сергеевич. Теперь ты настоящий директор. Круглин спускался по лестничному маршу. Нелегко было осознавать, что учреждение, которому была отдана немалая часть жизни, вдруг в одночасье стало отторгнутой. Прервав грустную задумчивость, перед ним обнаружилась Завуч. Нечаева Елена Николаевна. полноватая женщина в очках, лет 50. О, кому-то теперь эти ступеньки вверх, а мои безвозвратно покатились вниз. Это точно, Владимир Ильич. Покидаете нас? Покидаю, Елена Николаевна, покидаю. Ухожу, так сказать, с чувством выполненного долга и с лёгким сердцем. Теперь по всем вопросам обращаться к новому, к новому, молодому и раннему. Отныне он вам слуга и начальник. Слуга хорошо, начальник плохо. Хм, это э, почему же? Вы прекрасно понимаете, о чём я говорю. 12 лет быть вашим верным помощником и ничего не получить взамен. Где справедливость? Ну, здесь Сработал принцип: молодым везде у нас дорога, а старикам везде подможка. Не обижайтесь, Елена Николаевна. Поверьте, я ходатайствовал о вашем назначении на моё место. Но увы, решение отдела образования оказалось неожиданным и, как видите, весьма неутешительным для вас. Меня выслушали, однако сделали так, ну, как посчитали нужным. Вам надо было настоять, проявить твёрдость. Хотя, что уж теперь махать кулаками, если драка не состоялась. Из приёмной директора гимназии быстрым шагом вышла молоденькая секретарша. Елена Николаевна, вас приглашает к тебе Антон Сергеевич. Спасибо, Оксаначка, сейчас. Как видите, Владимир Ильич не успел Антошка сесть в кресло, как начал изображать бурную деятельность. Ну, не знаю, насколько она бурная, но за работу он взялся с первых минут, и это хорошо. Лучше быть не может. Будьте здоровы, господин добросердечный. Буду, обязательно буду, Елена Николаевна. И вам того же желаю. Нечаева была раздражена. С видом разгневанного человека она открыла дверь и вошла в кабинет директора, не скрывая своего негодования. Елена Николаевна, мы с вами, конечно же, не в армии, но желательно впредь перед тем, как войти в кабинет директора, спрашивать разрешения. Владимир Ильич никогда от меня этого не требовал. А обратите внимание, перед вами уже не Владимир Ильич, а Антон Сергеевич. Новая метла по-новому метёт. Впрочем, я пригласил вас не для выяснения отношений, а познакомиться, узнать друг друга, как говорят, поближе. Поэтому давайте будем более дружелюбными. Возможно, вам не понравятся принципы моей работы, но вам придется со мной соглашаться. Если не во всем, то во многом. Я не монарх и не человек семи пядей во лбу. Мне будут нужны ваши советы. Вы завуч со стажем. Здесь-то и можете проявить себя как опытный специалист. Ну, судя по вашей самоуверенности, вряд ли мои советы вам понадобятся. Елена Николаевна... Зря вот так. Амбиции мешают работать и ни к чему хорошему не приводят. Так что давайте обойдёмся без них. Без амбиций в таких ситуациях не бывает. Да, Елена Николаевна. Чувствую, разговора у нас не получается. Ну что ж, я вас больше не задерживаю. Мне можно идти? Да, вы не слышите. Я вас больше не задерживаю. Ничаева демонстративно развернулась и вышла из кабинета, неосторожно громко хлопнув дверью. Багрянцеф не придал этому большого значения, но ему всё равно было немного не по себе. В первые минуты директорства начинались конфликты. Елена Николаевна в свою очередь была откровенно возмущена поведением человека, который был мне старше её сына, если бы у неё в действительности был сын. Она негодовала Тем временем за вхоз гимназии Павлюк Иван Иванович, мужчина пятидесяти лет, осматривал прибитые накануне к свободной стене новые вешалки. Он был не очень доволен работой, потому что видел криво и не до конца вбитые гвозди. Заметив входящую в гардеробную Елену Николаевну, Павлюк из строгого инспектора сиюминутно превратился в покладистую и любезную личность. Здравствуйте, Елена Николаевна. И тебе, Вавлюк, как лучшему завхозу в системе образования здравия желаю. Пасиева, как вам новый директор? Ой, лучше не спрашивай. Ясно одно, мы с ним не сработаемся. Либо я уберу его, либо он заставит меня написать заявление об уходе. Хмм, неужели всё так серьёзно? Серьёзнее быть не может. В конце концов, я ему не девочка, с которой можно разговаривать бесцеремонно. Он меня ещё узнает. Узурпатор. Сейчас время строгое. Всё зависит от того, как использовать это время. К чему это? Я тебя не совсем понимаю. А что тут понимать-то, Илья Николаевна? Директор вам не угоден, но этим всё сказано. Есть много способов избавиться от неугодного начальника. Главное – только захотеть и всё продумать. Павлюк, вот и продумай. Даю тебе сутки на это. Поможешь – отблагодарю. Если просто так языком шлепаешь, уважать перестану. Я по доброте своей не раз тебя поручала. Пришло время и тебе мне подсобить. Не беспокойтесь, Елена Николаевна. Я что-нибудь придумаю. Надеюсь на твою изобретательность. Помни, строить козни – это не вешалки к стене прибивать. Трудись и думай. А мне спешить надо. Дел ни в поворот. Ничаева сделала шаг к выходу. Павлюк в этот момент, исправляя некачественную работу, поранил палец о недо конца забитый гвоздь. Вот зараза. Что? Да я я не про вас, Елена Николаевна. А про кого? Кроме меня здесь никого нет. Елена Николаевна, что с вами? Переутомились? Или новый директор вас расстроил до такой степени, что вы кроме себя никого больше не замечаете и любую реплику принимаете на свой счёт? Вы уж меня извините, но моё обычное ругательство выскочило по причине оцарапанного пальца. Смотри, у меня, Иван Иванович, могу рассердиться. Здравствуйте, Елена Николаевна. И вам доброго дня. Чем этот хозяйка так расстроится. Тем Андрей Андреевич, что она уже не хозяйка по причине появления нового хозяина. Круглин соответствовал своей фамилии. Николаевна крутила им как хотела. А новый, молодой, неподатливый. Вот и сердится она, место себе не находит. Найдёт повеселее. Впрочем, Иванч, я к тебе по делу. Выручай. Завтра тех осмотр, а у меня огнетушителя нет. Дай на прокат. А я в долгу не останусь. А куда же он делся? В принципе, огнетушитель как бы и есть, но на тех осмотр предоставить его не могу. На днях ездили в лес отдохнуть. Ну, понимаешь, ну, шашлычки там, всё такое. Когда начал собираться, додумались костёр огнетушителем гасить. Нет, чтобы затоптать, как обычно. Впрочем, чего уж так говорить. Ну, выручай, дружище. Хм, задачка не из лёгких, замечу. Да брось ты цену набивать. Не волнуйся, завтра во второй половине дня верну. Ну, пройду тех осмотр, верну сразу. Вернёшь с козьего. С каких это пор ты увлёкся водкой местного производства? Водка-то местная, а качество самое, что не наесть, закордонная. Вот что я тебе скажу. Обычных вешрок у нас мастерить не умеют, а водку делать научились. Ха, ладно, хорошо. Будет тебе козирок. Уговорил. Неси свою пустышку. До да завтра подменю на хороший огнетушитель. Только давай быстренько. Одна нога здесь, другая сам понимаешь где. Долго бегать не придётся. Пустой огнетушитель при мне в сумке. Держи новый, и век помни мою доброту. Знай, на целые сутки подвергаю опасности наше заведение. С вашим заведением ничего не случится. А вот у меня без огнетушителя хана на тех осмотрит. Так что спасибо тебе, Иваныч. Потом благодарить будешь. А сейчас прячь ерундовину и уматывай незаметно, пока суета сует вокруг. Антон Сергеевич. Да, Петрову хожу. А вы ко всем обращаетесь по фамилии? А, извините, я ещё не выучил вашего имени. Оксана. Значит, Оксана. А по отчеству как? Можно просто Оксана. Без отчества можно в кафе, а здесь нельзя. Тогда называйте меня Оксана Алексеевна. Спасибо, Оксана Алексеевна. Я запомню и в следующий раз не допущу подобной поломности. А, как насчёт кафе? Э, uh, я подумаю. <свят> До свидания. До свидания, Антон Сергеевич. Гнат, где твоя реакция? Медлительность не красит мастеров по карате. Я на татами. А где ты, непобедимый на кояма? Не изощряйся. Сегодня меня не будет. Форму потеряешь. Уже вторую тренировку игнорируешь. Нехорошо, друг. Ладно, не обижайся. Мы с тобой ещё потягаемся. А сегодня извини, я не могу. А как знаешь на кояма? Ты одного не понимаешь. Вместе с тобой и я квалификацию потеряю. Мне здесь даже размяться не с кем. Ну, значит, тренер ты никудышный, если мастеров не растишь. Ладно. В среду будешь? В среду? В среду буду. Ладно, пока. Пока. Бабула Нова Истории в звуке